Глава пятая Сеню Мирлина посадили в день рождения Ленина Он пришел на очередной допрос, на пятый или даже уже на шестой И сначала все шло как обычно, а потом он вдруг обнаружил, что следователь говорит что-то не то Называет неожиданные имена и рассказывает о событиях, каковые разглашению вроде бы отнюдь не подлежат «Свихнулся мой майор совсем», — подумал Сеня с определенной даже тревогой «Я же домой приду, все это ребятам расскажу» Однако майор отнюдь не свихнулся и по окончании хорошо продуманной беседы предъявил обалдевшему Сене ордер на арест. Так что отправился Сене не домой разбалтывать ребятам оперативные данные, а в камеру, расположенную по соседству с той, где некогда сиживал за антигосударственную деятельность сам Владимир Ильич. Все эти детали стали известны Станиславу и прочим лишь много времени спустя. А тогда уже вечером часов восемь Раздался телефонный звонок, и ломающийся голос Софьи сказал в трубку, «Стас, Семена посадили. Сейчас приеду», — сказал он, и, положив трубку, отправился выключать кипящий суп и переодеваться. Он отметил, что руки у него суетятся, и это его неприятно поразило. Конечно, арест Мирлина был неожиданностью, как-то уже все свыклись с представлением, что сажать его не собираются. Не за ним идет охота в этот раз. Кому он там нужен?» Но, с другой стороны, никому идти в голову не пришло бы утверждать, что сажать его точно не будут. ГБ это ГБ, и предсказывать, что бы то ни было, когда имеешь с ними дело, тем более бессмысленно, что они и сами в конце концов не знают никогда, что будут делать завтра. Что обком прикажет, то и будут делать. А обком, как известно, это мир иной. Законы коего лежат за пределами человеческого разумения. Но при всем при том неприятно было обнаружить в себе полную, оказывается, неготовность к худшему. Он вдруг с пронзительной ясностью осознал, что именно на самом деле только что произошло. Это ведь уже не перелет-недолет-перелет. Не перелет. Это уже точно к нему в окоп. И он ощущал себя контуженным. С одним ботинком на ноге и с другим в руках он задумался, сидя на сундуке в прихожей. Основную массу своего самоздата он вывез из квартиры и спрятал у громобоя еще в начале апреля, сразу после того, как у Семена произошел первый обыск. Однако вполне возможно, что вывез он тогда, во-первых, не все, во-вторых, в попыхах не совсем то, что следовало, да и новое появилось кое-что за эти три недели. Поскольку за обыском у Мирлина ничего более тогда не последовало, возникло и укрепилось мнение, что ничего более и не произойдет, Все, отстрелялись из за льдатики, успокоились. Однако теперь ситуация смотрится иначе. Надо что-то делать, и срочно. Хорошо еще, что Запорож на ходу. Воображение рисовало ему растрепанную, заплаканную Софью, сидящую, уронивши бессильные руки у кухонного стола и притихших девчонок с круглыми от испуга и недоумения глазами. И настороженная тишина в радиусе полукилометра, и соседи с постными лицами где-то на границе этого тихого круга. Дверь на лестничную площадку была настежь. Гомон слышался за два этажа. Квартира была битком. Софья действительно растрепанная, но отнюдь не заплаканная, а только до предела взвинченная, с красными пятнами на щеках, моталась по кухне, приготовляя чай, кофе и какие-то бутерброды. Дети, чрезвычайно довольные, что не надо ложиться спать, носились среди взрослых в пятнашки. Детей было штук шесть, потому что кое-кто из соседей пришел сюда со своими. Народу было много, почти все незнакомые или малознакомые. Дым стоял коромыслом, все курили, произносили нервные остроты, взрывался нервный смех, все вели себя чуточку неестественно и нарочито, только разве что Владлен оставался самим собой». Спокойно сидел в уголку, помалкивал и с каждого вновь входящего брал посильную сумму. Мирлин, разумеется, оставил семью без копейки, а за пространство, за свет, за воздух не плачено было в этом году вообще еще ни разу. Станислав дал ему четвертной, поймал Софью с бутербродами, приобнял ее на секунду, хотелось как-то выразить, передать хоть как-то. «А, ничего невозможно было ни выразить, ни передать». «Ну, ты как вообще, старуха?» «Да ничего. Правда? Да ей-богу, ничего. О чем можно было говорить? И зачем?» Он отпустил ее хозяйничать, сел рядом с Вадленом, размял помирину, закурил. Он чувствовал себя здесь лишним, и это не огорчало его, а злило. Большинство присутствующих были ему не симпатичны. Он слушал их в полухо и раздражался, потому что говорили они глупости и банальности. О бездарности, неумелости и слепоте ГБшников. Нервные глупости и колки и нервности. Так же вот, вероятно, мыши у себя в подполье нервно рассуждают о тупой недалекости местного кота, только что сожравшего мадам Мышильду-22. Ему хотелось вмешаться и спросить их, если они такие глупые и бездарные, то почему же это они вас отлавливают, а не вы их? Впрочем, он понимал прекрасно, что вопрос его прозвучал бы так же нервно и глупо, как и все их рассуждения, да и не собирался он заступаться за господина кота. Он и сам был здесь мышью, и это сознание убивало в нем и корежило все естественное и превращало его в нечто точно так же нервно-хихикующее, мелочно-ядовитое и потирающее ручонки. Ему было отвратительно, что из-под сознания его все время лезло в сознание Поганая мыслишка в адрес Семёна доигрался, трепло зубатый. Сто раз тебе говорено было «не трепись, заберут дурака». Ему было отвратительно, что он, как и все прочие здесь, чувствовал себя чуточку героем. Вот я какой, не испугался, не дрогнул, пришёл немедленно, без всяких колебаний, исполнил долг порядочного человека, невзирая ни на что, а ведь мог бы и отсидеться». Ему было противно, что мысль о том, что он находится все время под тихим наблюдением, не покидала его, оказывается, с того самого момента, как он сел за руль и принялся мучить стартер запорожа. Не покидает она его и сейчас, что это там за белый жигуль стоял в кустах за домом. Никогда раньше не стояло там никаких машин. Он сидел, прихлебывая крепкий, на пустой чай которая притаранила ему по маминому наущению, разумеется, Санюрка-младшая. Народ вокруг оживленно галдел, обсуждалось, кому писать жалобу, какое письмо сочинить и кому дать на подписание, где и как раздобыть иностранных корреспондентов, которые вечно торчат в Москве, а в Питерах их не заманишь никакой ковришкой. Слушать их всех было довольно противно. Но особенно противен был один, незнакомый, толстенький, молодой старичок, Лысоватый, розовый, невыносимо амбициозный и авторитетный. Он, звучно всех заглушая, распространялся насчет подбора кадров в органы. Туда идут самые тупые, самые безнадежные, самые верноподданные. Чего можно ждать от таких людей? Это же армия, казарма в самом крайнем своем проявлении. Дисциплина, подчинение, оловянная исполнительность. Никакой инициативы ни в коем случае». «Да, — возражали ему, — но это же машина, какие они не есть, но они составляют единый, хорошо отлаженный механизм. Да не может хорошо работать машина, собранная из плохих деталей!» Тут Станислав не выдержал. «Ошибаетесь!» — сказал он громко. Слишком громко все сразу замолчали и уставились на него тревожно. «Ошибаетесь!» — повторил он тоном ниже. «Фон Неймана почитайте. Как создать надежную машину...» из ненадежных элементов. «Вы, полагаете, они там...» Толстячок сделал неопределенный жест. «Они там читают фон Неймана?» «Представления не имею», сказал Станислав и поднялся. «Но я фон Неймана читаю. И никогда не стану рассчитывать на то, что противник будет делать самый дурацкий ход. Я буду исходить из того, что он сделает самый сильный. Но вы же не станете спорить? Не стану!» сказал Станислав с наслаждением. «Мне завтра вставать в 6 утра?» — соврал он зачем-то. «Софья, лапушка, извини, я пойду. Если понадобится что-нибудь, ты же знаешь, так?» В кустах по-прежнему торчал белый жигуль, и внутри там светились красные сигаретные огоньки. Эти люди даже не слишком маскировались. «Чего там? Все свои, и всем все ясно!» И тут слепое бешенство овладело им. Двигаясь как деревянный, он подошел к белому «Жигулю», излишне сильно стукнул в окошко и сказал перехваченной глоткой «Прикурить не дадите, люди хорошие?» Прикурить ему дали с готовностью. За рулем сидел парнишка с роскошным коком на темени, слегка испуганный таким неожиданным нападением из темноты. А рядом прижималась к нему знакомая девчушка. Дочка, кажется, Зоя Ивановны с третьего этажа. «Пардон» сказал им Станислав, и, толком даже не прикурив, поспешно ретировался к своему Запорожу. «Нервишки», — думал он, ожесточенно гоняя стартер. «Боимся мы. Вот в чем все дело. Боимся. И вины, казалось бы, за тобой нет, и времена, казалось бы, не те, что раньше, а страх сидит в тебе, как черная заноза, как хромосомная болезнь, как наследственный сифилис и ничего нельзя с этим поделать. Да и не надо, может быть. Это же, если подумать, спасительный страх. Он помогает нам не делать глупостей, вздор. Ни от чего он не помогает. Полирует в тебе раба. Вот и вся от него польза. Не тебе от него польза, им от него польза. Он гнал машину по сырым, плохо освещенным улицам, и думал, как хорошо бы сейчас было взять командировку куда-нибудь в тьму таракань и сгинуть там на все это смутное время».